Глава шестая. Тегеранская резня. При малейшей немилости, предвидя неизбежность смерти и зная, что хуже ничего быть не может, персиянин, естественно, начинает заводить смуту в государстве и составлять заговор против монарха. Это единственное средство, которое ему остается. Монтескьё. Персия. Тегеран. 24 мая 1884 года Николай Иванович Янджул Во время описываемых событий я пребывал уже третий год в Персии, исполняя роль резидента разведывательного отдела генерального штаба. Все началось после того, как я окончил Николаевскую академию по ускоренному выпуску по второму разряду. Получив назначение в Керченскую крепость, я пробыл командиром роты чуть более года. Крепость только строилась. Ее заложили в 57-м, строительством руководил сам граф фон Тотлебен. Не знаю, как и почему я показался Эдуарду Ивановичу, но он предложил мне готовиться для опасной миссии. Так я оказался на Кавказе. Моя задача была создать резидентуру, подобрать людей, получать сведения обо всем, что происходило в всем беспокойном регионе. Во время русско-турецкой войны я был во главе небольшого отряда охотников, в основном мусульман, местных татар. Мы собирали сведения, которые помогли нашим войскам в этой непростой, но весьма славной кампании. Был замечен нынешним государем, тогда наместником на Кавказе и командующим армией, взявший неприступный карс. Имел благодарность и от Лорис Меликова, которому непосредственно подчинялся. А после непродолжительного отпуска оказался снова тут, но уже с прицелом на Персию. Решение о том, что Персия должна стать целиком сферой наших интересов, было принято, насколько я понимаю, в конце 81-го года. Во всяком случае, так получалось по моим прикидкам. В Тегеране я оказался под личиной купца Али Абдрашитова. Купеческое прикрытие было самым надежным, тем более, что под этим именем я уже был известен, даже кое-какие контакты сохранились. Вы понимаете? нельзя быть в образе купца и не заниматься торговлей. О том, что в Тегеране назревают весьма неприятные события, человек наблюдательный мог судить достаточно точно. Было достаточно предзнаменований. Особенно в среде купеческой, где безопасность твоего жилища и дела во время беспорядков подвергается весьма неожиданным и неприятным рискам. Именно в этой среде сведения о возможных проблемах живо циркулируют Достаточно иметь хорошие связи, чтобы понять, что происходит что-то не то. Восстания, заговоры и перевороты для персидской знати – дело привычное, что-то вроде игры в шахматы, но по своим собственным правилам. Все дело в том, что династии правителей – это тот или иной род или клан, который прорывается к власти, первый среди равных. Поэтому есть много равных, готовых очистить это сладкое место правителя и занять его. Шах держится при власти только благодаря поддержке достаточного количества родов, каждый из которых имеет свою дружину. Персидская армия, так ее командиры сами принадлежат к тому или другому клану, служат своим командирам в первую очередь, а уже потом шаху. Почти средневековые отношения, когда вассал моего вассала, не мой вассал. Я немного упрощаю, на самом деле все намного сложнее. Тем более, если учитывать местные особенности – культурные, религиозные, национальные. В российском посольстве также стали о чем-то подозревать. Казаки из охранной миссии, будучи опытными воинами, буквально кожей ощущали опасность. Каждый раз при прогулках по городу или посещении базара они постоянно чувствовали враждебные взгляды, как будто невидимый стрелок уже взял их на прицел. Некоторые торговцы, которые буквально еще месяц назад лебезили перед ними, сейчас шептали проклятие или делали жест, как будто перерезают горло. Иван Алексеевич Зиновьев был опытным дипломатом и отлично помнил о печальной судьбе одного из его предшественников в Персии. Да и в целом восточные правители весьма вольно трактовали неприкосновенность послов, и заключение российских дипломатов в узилище было не самым страшным испытанием. Перед тем, как встретиться с Шахом и договориться об усилении охраны миссии, он пригласил к себе на беседу сотника Вырубова, который временно исполнял обязанности командира казачьей бригады, до тех пор, пока из России не прибудет генерального штаба полковник Петр Владимирович Черковский. Дмитрий Алексеевич, который подозревал о том, какую роль сыграл глава российской дипломатической миссии в удалении Дамонтовича из Персии, прибыл незамедлительно. Несмотря на весьма колоритную внешность, длинная черная борода, красивое лицо и огромный кинжал на поясе, Фатхали-шах, как его называли персы, был очень добрым человеком и совершенно не умел отстаивать собственное мнение, во всем соглашаясь с начальством. Такой склад характера у офицера вполне уместен, если он находится при штабе или состоит адъютантом. Его задача быть тенью своего начальника знать досконально все его вкусы и привычки, быть в курсе слухов и сплетен, и, самое главное, выполнять сии обязанности в глубоком тылу. И не дай бог, если у него в подчинении окажутся люди, за которых он должен отвечать и вести в бой, такому размазне просто не будут подчиняться. Естественно, его бывший командир, полковник домонтович считал недостойным для русского офицера жаловаться кому-либо на недостатки своего подчиненного. Поэтому Зиновьев пребывал в блаженном неведении и считал, что этакий богатырь и рубака явно держат своих джигитов в ежовых рукавицах. «Приветствую вас, Дмитрий Алексеевич!» — очень любезно встретил его глава миссии. «Отрадно, что вы смогли столь быстро отозваться на мою просьбу о встрече!» «Здравия желаю! Ваше превосходительство!» рявкнул бравый вояка стараясь следовать завету петра великого что подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатой дабы разумением своим не смущать начальство новые «Ну оглушили меня сотник я человек сугубо статкий а посему прошу обращаться ко мне по имени отчеству но сперва по русскому обычаю прошу со мной пообедать а уж после поговорим и о делах Стол был давно сервирован, оставалось лишь занять позиции и слегка перекусить, что и было сделано после принятия вовнутрь попаре лафитников анисовой водки, столь любимой генералиссимусом Суворовым. Но потом черед пришел и первым блюдом. Но даже вкушая простые, но прекрасно приготовленные блюда, Зиновьев затеял беседу и умело втянул в нее Вырубова. Несколько анекдотов позволили создать непринужденную атмосферу, а когда человек весел и слегка пьян, его проще вывести на нужную тему разговора. После чаепития, коим завершился обед, собеседники разместились в креслах, а между ними в пределах вытянутой руки находился столик, уставленный всем необходимым для утоления жажды, причем в ассортименте напитков была не только вода. ну Дмитрий Алексеевич, похвастайтесь успехами ваших джигитов», — начал посол. Говорят, что вы сумели изрядно их обучить, и теперь они готовы выполнить любой ваш приказ. Лезть всегда приятно, а уж когда ты слышишь слова одобрения из уст особы, которая выше тебя чином, то это опьяняет сильнее вина. Так что, осмелюсь доложить, ваше... Простите, Иван Алексеевич, — начал свой рассказ сотник, — успехи, безусловно, есть, хотя и помучаться нам довелось изрядно. Но зато теперь это лучшие воины в Персии. В принципе, Вырубов не врал. Он говорил правду, но упуская одну небольшую деталь. Вся дисциплина в казачьей бригаде держалась лишь на воле и харизме одного конкретного человека, которого, увы, уже не было в Персии. Сотнику не было нужды обманывать посла, ибо, по словам Пушкина, он сам обманываться рад. Расстались они довольными друг другом, а через несколько дней, воспользовавшись удачным предлогом, Зиновьев сумел получить аудиенцию у насера от Диншаха и попросил владыку Ирана, в случае возникновения каких-либо беспорядков, направить пару сотен джигитов из казачьей бригады для защиты русского посольства. Сия просьба была благосклонно выслушана и последовали уверения о ее выполнении. Правда, Шах высказал свое недоумение по поводу всяческих слухов, но в конце концов не зря же пророк, мир ему и благословение, сказал, привяжи верблюда, и тогда полагайся на Аллаха. Наступило утро 26 мая. Еще накануне на азиатском базаре многие лавки так и не открыли свои двери, но зато его буквально заполонили фагиры и дервиши, которые постепенно перемещались поближе к зданию русской миссии. Это не укрылось от глаз посольского люда и к Вырубову был отправлен гонец с просьбой о помощи. Через час полторы сотни персидских казаков, во главе с сотником и двумя урядниками, окружили периметр здания. Это было сделано вовремя, ибо увеличившаяся толпа все ближе подползала к миссии. Слышались призывы изгнать неверных из Персии и угрозы убить каждого, кто добровольно не покинет посольство. Маджахеры чувствовали себя неуютно, но пока подчинялись командам, как внезапно из переулка выехал конный экипаж, и направился к зданию миссии. А в нем сидел православный священник, протеерей Василий, прибывший для несения службы в домовой церкви посольства. Толпа на мгновение смолкла, и установилась мертвая тишина, которая прервалась воплем, обращенным к джигитам из казачьей бригады. «Правоверные! Вас предали! Сейчас вы будете окрещены!» Этот призыв стал той искрой, которая взрывает пороховой погреб. Фагиры, вооруженные дубинками и неизвестно откуда взятыми саблями, ринулись на штурм миссии. Амаджахера не только их пропустили, но часть из них присоединилась к толпе. Первой жертвой стал протеерей, коему прилетевший камень проломил голову. Затем пришла очередь сотника, вырубова и урядников. Они дорого продали свои жизни. Когда опустели барабаны револьверов, в ход пошли шашки и кинжалы. Несколько десятков тел обезумевших фанатиков остались лежать на земле, но через пару минут их смяли и растерзали. Охрана посольства продержалась дольше, но что могут сделать десяток винтовок и револьверов против нескольких тысяч зверей в человеческом облике, успевших вкусить крови? Очень скоро запылал пожар, и огонь пожирал и стены, и тела павших защитников посольства. Чудом успевший ускользнуть через небольшую калитку секретарь миссии и один из казаков охраны сумели добраться до Шахского дворца, но вместо спасения они нашли свою смерть. Ибо Насер дин Шах внезапно скончался от яда, а офицеры Камрана Мирзы Наеб Эс Салтане, коего объявили наследником престола, обвинили в этом преступлении русских шайтанов и без лишних слов пристрелили коварных урусов. Ад воцарился на улицах Тегерана. Я не успел всего на сутки. Вечером 25-го, фактически накануне этих роковых событий, я был в Куме. Там у меня была встреча с Айаталлойд Шарази, человеком, который имел серьезное влияние на всех религиозных деятелей Персии. Как известно, государь Михаил Николаевич включил шиитскую ветвь мусульманства в легальные, разрешенные и равноправные религии в Российской империи. Послание от лидера шиитов России было тем пропуском, который позволил мне с очень большой надеждой на успех завязать отношения с этими фанатиками. Хорошо, что я потратил почти год на изучение Корана. Во всяком случае, во мне никто так ни разу и не заподозрил неверного. Второй встречей был визит к опальному бывшему великому визирю Мерзею Суфхану Аштиани. Этот хитрый и осторожный политик принадлежал к татарскому аристократическому роду из Тавриза, чем выгодно отличался от многих министров, которые по воле шаха поднялись из грязи в князи. Визир Низам, министр юстиции, был каменщиком, хорошо умел распиливать бюджет и красть, был изворотлив и очень любил подношения. Впрочем, коррумпированность местного чиновничества превосходит даже двор турецкого султана. Тут надо давать взятки постоянно, но никто не даст гарантии, что, получив взятку, твое дело решится. Нынешний Садрозам, великий визирь, сын погонщика Мулов, министр иностранных дел, безграмотный перс, а начальником тегеранской полиции служит итальянский граф Монтефорти, редкий пройдоха. Окружив себя подобными личностями, Шах претендует на звание великого реформатора, сравнивая себя с Петром Великим. Зачем мне нужен был этот серьезный тип? Его род, как многие другие, имел тесную связь с родом каджаров, нынешних правителей Персии. При этом под его влиянием находились не только воины-аштиани, но и воины еще нескольких родов, родственных азербайджанским татарам, из которых набирали лучшую конницу шаха. Это был очень тяжелый разговор, в котором опытный придворный пытался понять мой интерес, при этом не показывая своих намерений. И если бы я не знал от доверенных лиц, что его род планирует подвинуть каджара в строна, то, наверное, не решился бы на эту встречу. Тем не менее, даже эта непростая беседа к вечеру подошла к концу. И от Мерзы Юсуфхана я услышал предупреждение о том, что сейчас лучше человеку торговому находиться вне стен Тегерана. Намек был более чем прозрачный. Я бросился в столицу, чтобы предупредить наших людей, в первую очередь следовало обеспокоиться безопасностью посольства. И я не успел. Из всех посольских выжили двое. Одного из них из раненого, подобрал я, второму просто повезло. Он был послан с поручением в Решт, что спасло ему жизнь. Самым сложным было сориентироваться в произошедшем и понять, что произошло на самом деле, в чьих руках сейчас власть и к чему это может привести. Почти пять дней город находился во власти толпы. Грабежи, поджоги, убийства стали нормой на улицах Тегерана. В толпах восставших было много военных. Мне повезло добраться до купеческого квартала, где я укрылся среди своих слуг. Мой дом стал моей крепостью. Вообще купцы организовали что-то вроде стражи. Граф монтефорте получил хорошую мзду, но кроме его полицейских, квартал купцов защищал приличный отряд наемников-пуштунов. Эти мрачные воины оказались не по зубам не организованной толпе фанатиков. Впрочем, больше всего пострадали христианские и еврейские кварталы, жители которых не имели оружия и не имели права себя защищать. Тысячи трупов, множество изнасилованных женщин. В жестоком круговороте событий только на шестой день волнения стали утихать как-то сами по себе. Правда, только после того, как на улицах появились конные ополченцы, прибывшие по приказу из Карагана и Мазандерана. Я ожидал появления в городе персидской казачьей бригады, ее отсутствие меня удивляло больше всего. Кто же знал, что именно этот отряд из столицы вывели по приказу самого Шаха? «Воистину, если Господь хочет тебя наказать, Он лишит тебя разума». Весть о гибели Насер-Эддин-Шаха была громом среди ясного неба. Но еще большей неожиданностью стала весть о том, что во время штурма шахского дворца погибла почти вся его семья. Власть перешла в руки Камрана мирзы Наеб-Эс-Салтане, военного министра Персии. Он не имел шанса стать шахом, но подозрительно совпавшая с восстанием смерть старшего брата, как и многих других каджаров, сделала его единственным претендентом на престол. На посту военного министра он слыл казнокрадом, но имел влияние на некоторых командиров, которых прикормил, и не зря. Именно их отряды наводили порядок в столице. Впрочем, у нового шаха было слишком много врагов, особенно среди аристократической знати. Так что власть нового правителя Персии имела весьма непрочное основание. Все только начиналось.